Андрей Десницкий. Библия. Что было на самом деле? Тонах. Ветхий Завет. Глава 1 Вера, наука и на самом деле. Эта глава была бы не нужна, если бы книга была посвящена биологии или лингвистике, математике или минералогии ну, в общем, практически любой другой дисциплине. Но она посвящена библиистике Что такое Библия? Сборник книг, написанных разными людьми в разное время на разных языках и говорящих о едином Боге и разных людях, прежде всего из народа Израиля. Само слово пришло в языки мира из древнегреческого, где Библия означает книги. Иудеи также называют свою Библию Танахом. ТНХ аббревиатура от древнееврейского выражения Закон, пророки, писание. Христиане называют этот перечень книг Ветхим заветом и говорят, что в Библию входит также и Новый завет. Эти сведения можно найти в любой энциклопедии. Что такое Библия для нас сегодня? Священное писание иудеев и с добавлением Нового завета христиан. Сборник древних мифов и легенд памятник истории и культуры, средство для эксплуатации трудящихся жадными попами, Слово Божие, продиктованное нам свыше, литературное произведение, ставшее источником образов, сюжетов и идей для авторов последующих веков. Каждый из этих ответов важен, верен и точен для своей аудитории и совершенно неприемлем для других, а для большинства, пожалуй, Библия, увесистый том, который стоит на полке и пылится. Если его открыть, то окажется, что там написано много всего, сразу не разобраться. Книга эта, конечно, очень важна. Говорят, что по совокупному тиражу она занимает с большим отрывом первое место в мире. Но что она такое? Зачем она нужна? Как к ней относиться? Там рассказаны всякие истории, некоторые звучат совершенно невероятно. Так что же было на самом деле? Именно об этом говорит книга, аудиоверсию, которой вы сейчас слушаете. Почему она появилась на свет? Мне нередко задавали самые разные вопросы, которые касались Библии. В основном они начинались со слов «правда ли что?» Правда ли, что есть археологические подтверждения исхода израильтян из Египта? Действительно ли найдены остатки Ноева ковчега или развалины дома, в котором жил Иисус? А верно ли сообщают, что свою юность он провел в индийских монастырях? Это интересует и представителей СМИ, и просто знакомых. И каждый раз мне приходилось начинать свой ответ с разговора о том, как сложно библейский текст соотносится с исторической реальностью, какими неоднозначными бывают реконструкции, и интерпретации, а главное, как много самых разных интересов замешано в истолковании библейских текстов Как часто от них ждут прямой поддержки в вопросах не только религиозных, но и политических, идеологических, до да каких угодно. Особенно актуальными и даже злободневными эти вопросы становятся сегодня, поскольку в России теология теперь признана научной специальностью. По ней защищаются диссертации и присваиваются степени. К ужасу некоторых представителей естественных наук, которые видят в этом сплошное мракобесие и шарлатанство. Научные степени привлекательны, а фраза «ученые доказали» для широкой аудитории становится такой же непривлекаемой, какой в былые времена была фраза «ангел с небес возвестил» используется, пожалуй, настолько же широко и безосновательно. Так должна ли наука строго изолироваться от любых вопросов, связанных с верой, а главное, может ли она это сделать? Где граница, за которой неизбежная субъективность исследователя становится произволом, а научный анализ превращается в пропаганду собственной точки зрения, лишь приукрашенную наукообразными фразами? Это тоже тема для непростого разговора. Но людям обычно некогда выслушивать длинные лекции, а мне некогда их каждый раз читать, тем более, что окончательных ответов и у меня обычно нет. Так что я решил изложить свое понимание и написал эту книгу. За ней, может быть, последует другая, посвященная уже Новому Завету. Не ждите от нее однозначных ответов на все вопросы. Я просто хотел поделиться своим опытом чтения библейских текстов и размышлений над ними, чтобы вы могли выработать свое осознанное мнение, и не страшно, если оно будет отличаться от моего собственного. Сначала мы разберемся с общими понятиями. Что на самом деле такое это на самом деле? Как можно читать Библию глазами ученого и глазами верующего? И что вообще влияет на наше восприятие библейского текста? Потом обсудим вещи глобальные и не слишком сложные. Как соотносятся авторство и авторитет, миф и история? Какие вопросы обычно задают читатели Библии? Эта часть нашей научно-популярной книги будет более популярной, чем научной. Ну а затем мы перейдем к тем вопросам исторической реконструкции, которые сегодня активно обсуждаются учеными, и популярности в изложении станет немного меньше, а ссылок на научные работы больше. Все подобные вопросы не изложить, их даже не перечислить в нашей книге, но у нас речь пойдет о возникновении израильской государственности. Мы кратко рассмотрим состояние современной дискуссии о происхождении Израиля как народа и историчности повествований о первых царях, Сауле и Давиде. По большей части это будет изложение современного состояния научной дискуссии, но вместе с тем я предложу и опыт самостоятельного исследования, нарративный анализ повествований книг царств в свете вопроса об их историчности. В основу этой части положен ряд моих публикаций. Собственно, те слушатели, которые больше интересуются конкретикой, могут перейти сразу к этой части. В первых главах нам очень помогут два воображаемых персонажа. Ревнитель и скептик. Носители противоположных, даже радикальных мнений, но при этом не утратившие желание вступать друг с другом в диалог. Это, конечно, условные фигуры, немного карикатурные, но я вложил в их уста реплики, которые слышал и читал не раз. Ревнитель видит в Библии божественное откровение, а скептик все подвергает сомнению. Послушаем, что они говорят. Это поможет нам точнее сформулировать собственное мнение. Ревнитель и скептик. Начало разговора. Ревнитель. Библия есть прежде всего священное писание, и потому правильно понять ее может только тот, кто твердо укоренен в церковной традиции. скептик «Библия есть прежде всего памятник истории и культуры, так что ее вполне можно и нужно изучать методами современной науки». Ревнитель. «Но так вы упустите самое главное в ней – божественное откровение». Скептик. «Прежде чем рассуждать, если там вообще какое-то откровение, ее неплохо бы прочитать. Вы же не станете подменять своими общими словами грамматику древнееврейского и древнегреческого языков» или археологические находки. Сами по себе слова или камни еще ничего не значат. Они, как уверяют и филологи, и археологи, обретают смысл только в контексте, в системе. Наше вероучение и дает такой контекст. Контекстов может быть много, как и самих вер, и вы, верующие, разделены между собой не в меньшей мере, чем с неверующими. Ревнитель. И тем не менее в главном мы обычно соглашаемся. Например, что Библия есть священное Писание, открывающее людям истину о Боге и спасении в вечности. Скептик. «Хорошо, я ничуть не спорю с вашей верой, просто мне она не нужна, я изучаю этот текст с объективной точки зрения». Никаких объективных точек зрения не бывает. Все мы субъективны. Кстати, никакого безверия тоже не существует. Одни верят в то, что Бог есть, а другие, что Его нет». Но наука одинаково не способна подтвердить ни то, ни другое утверждение. Скептик, мы хотя бы стремимся к объективности, а вы с самого начала от нее отказываетесь. Ревнитель. Зато мы остаемся с истиной. Скептик, а мы с научными данными. Ревнитель. И что это такое, ваша наука? Скептик, я мог бы отвечать на этот вопрос долго и подробно, но оглянитесь вокруг себя». «Техника и медицина, которыми вы пользуетесь, созданы на основании научных открытий. А зачем нужна эта ваша вера?» «Ревнитель. Она дает нам жизнь вечную». «Скептик. Звучит заманчиво, но недоказуемо. А что это вообще такое, ваша вера, ваши предания ваши традиции?» «Это многовековой опыт, подтвержденный на примере множества святых». «Скептик. Костры, инквизиции, мракобесия, фанатизм». «Ревнитель». Да, и в церкви порой встречались недостойные люди, как и среди ученых, между прочим. На всякого инквизитора найдется свой доктор Менгеле. Скептик. Но в науке есть свой научный метод, свои объективные критерии оценки, которые не зависят от личных недостатков. Ревнитель. А в церкви есть бог. Это важнее. Скептик. Во всяком случае, научному анализу религиозность только мешает. Что вы! Множество ученых всех времен и народов были глубоко верующими людьми. Скептик, это, конечно, их большой недостаток, мешавший объективному анализу. Ревнитель, кстати, библиистика возникла и развивалась за редким исключением именно среди верующих людей, потому что они видели в Библии Писание и стремились его изучить и лучше понять. Скептик, но ведь для ученого вера, по сути, путы на ногах, они не дают шагать вперед. Да нет же, это крылья за спиной. Скептик, скажите, вы фундаменталист? Ревнитель, ну вот зачем сразу обзываться? Скептик, да при же тут обзывалки? Похоже, вы воспринимаете библейский текст буквально, строго следуете собственные традиции. Разве это не называется фундаментализмом? Нет, это здоровый консерватизм. Так его воспринимает всякий верующий. Скептик, а вот я слышал, что это не одно и то же. Ревнитель, и в чем же разница? Понимаете, консерватор – тот, кто не торопится принять что-то новое без достаточных на то оснований. А вот фундаменталист упирается в старое и без конца его повторяет. Еще точнее, он реконструирует воображаемое прошлое. В этом смысле он радикал похлеще любого реформатора. Ревнитель, слушайте, но вы ведь тоже не изобретаете каждый день новый алфавит и новую таблицу умножения. Значит, и вы фундаменталист. Если оно работает, не надо его трогать. скептик Но если вы хотите заниматься библеистикой как наукой, откажитесь от религиозности. Наука не оперирует такими понятиями, как «чудо». Ревнитель. Да, видимо, придется отказаться от некоторых так называемых достижений этой вашей науки, которая построена на атеизме и позитивизме. Скептик, она построена на научном методе, а для него это все лишнее. Ревнитель. И тем не менее наши церковные ученые не раз доказывали с его помощью истинность церковного предания. Скептик, должен вас огорчить, они просто пользовались научной терминологией для пропаганды собственной веры. но вроде как марксистка-ленинская идеология называла себя научным коммунизмом, не будучи по своей сути никакой наукой. Ревнитель, зачем бы это было нужно церковным ученым? Скептик, наука пользуется авторитетом поэтому под нее часто маскируется то, что наукой вовсе не является. Поэтому не нетрудно подобрать из всего множества фактов те, которые укладываются в заранее заданные параметры, пересказать их наукообразным языком и сказать «Смотрите, наука доказала, что Карл Маркс с Владимиром Лениным или, допустим, Иоанн Златоуст с Василием Великим всегда и во всем были правы». Ревнитель. Но если наука действительно подтверждает то, во что всегда верили христиане, вы станете отрицать ее правоту и в этом случае? Скептик. Нет, я скажу, что в традиционной вере есть иррациональный элемент, иначе она бы никого не привлекала. Но если вы хотите быть ученым, откажитесь от веры. Ревнитель. А что ваша наука говорит о спасении души? Скептик. Ничего это не входит в ее компетенцию. Ревнитель, то есть она говорит о второстепенном, упуская главное? Скептик, каждый сам для себя определяет главное, но она в любом случае сознает свои границы. Ревнитель, а может ли она точно установить, как все это происходило на самом деле? Скептик, она старается это сделать. Ревнитель, но при этом ее выводы постоянно меняются? Да, безусловно. Но тогда зачем нужны эти промежуточные неточные ответы? Скептик, а зачем вы обедаете каждый день? Завтра ведь все равно захочется снова поесть. Ревнитель, мне нужны такие ответы, которые никто никогда не опровергнет. Скептик, что ж, возможно, такие тоже есть у ученых, время покажет. Раньше, к примеру, верили, что Земля плоская, сегодня мы точно знаем, что она шарообразная. Ревнитель, а я останусь с теми идеями, которые не подвержены пересмотру в принципе. Скептик, похоже, мы с вами никогда не придем к согласию. Ревнитель, вот именно, при такой-то разнице во взглядах. «Скептик, и ценностях, и установках». «Ревнитель, вы совершенно правы». «Скептик, стоп». «Ревнитель, что?» «Скептик, вам не кажется, что мы начали к согласию приходить насчет нашего несогласия?» «Ревнитель, мы просто согласились не соглашаться». «Скептик, в этом я с вами согласен, коллега». «Что такое «на самом деле»?» Итак, Библию можно читать с разных позиций, например, с точки зрения веры и с точки зрения науки. Сразу стоит оговориться, что вера не тождественна религии как практике, включающей в себя определенные обряды и обычаи. Многие верующие люди не слишком религиозны, а многие религиозные люди не особенно задумываются о сути собственной веры. Поэтому мы будем говорить именно о вере, а не об институциональной религии, и именно о науке, как о процессе познания и объяснения мира, а не о структуре, к примеру, Российской Академии Наук. Ясно, что наука и вера — понятия не просто разное, но во многом противоположное. Согласно самой Библии, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Из послания к евреям — синодальный перевод. Отталкиваясь от этого высказывания, науку можно было бы определить по аналогии как «объяснение видимого и поиск неизвестного». Да, они не пересекаются, если речь идет о естественных науках. Ботаник изучает определенный вид растений, его вера или неверие в Бога едва ли влияют на чистоту эксперимента и объективность выводов. А верующему в час молитвы должно быть совершенно все равно, сколько лепестков у этого экзотического цветка. Наука неотделима от такого понятия, как научный метод. Что это такое, точно определить трудно. На эту тему на русском написано несколько книг, но они выглядят достаточно сложно и объемно для тех, кто не изучал философию. Представители точных наук обычно отсылают к популярному изложению основ научного метода, но тут надо сразу оговориться, что оно касается естественных наук и к гуманитарным приложимо лишь отчасти. К тому же о каждом из подобных утверждений о научном методе достаточно много спорят, и в целом можно сказать, что популярное изложение сути этих споров для широкой аудитории остается нерешенной и насущной задачей. Не пытаясь ее решить в рамках этой книги, назову основные принципы научного метода, как понимаю их сам. «Любое утверждение должно быть доказано. Принцип верифицируемости». Любое утверждение в принципе может быть опровергнуто. Принцип фальсифицируемости. Любое утверждение должно быть основано на законах логики. Любое утверждение должно сопровождаться указаниями на его ограничения, сферу применимости и слабые места. Критерий фальсифицируемости, выдвинутый в 1935 году Карлом Поппером, с тех пор считается своего рода границей научного знания. Всякое научное утверждение, в принципе, может быть опровергнуто новыми фактами или экспериментами, если же оно неопровержимо, оно ненаучно. Так утверждение «существует единый Бог, Он вступил в отношения завета с народом Израиля» ненаучно, поскольку не может быть такого эксперимента или такого факта, пусть даже нам пока неизвестного, который бы его опроверг. А вот утверждение в восьмом веке до нашей эры, представление о завете с единым Богом было основной религиозной идеей израильтян. Принципиально опровержимо и потому научно. Обратим внимание, что научность не тождественна истинности. Впрочем, этот критерий вызвал немало критики, в конце концов он сам неопровержим и потому не научен. Он скорее похож на религиозный догмат, который провозглашенён пророком или учителем и истинный просто потому, что истинен. По-видимому любая система взглядов нуждается в неких изначальных недоказуемых положениях, аксиомах, как называют их математики, потому что ни одна такая система не может доказать себя сама. Но, в общем и целом, этих принципов придерживается подавляющее большинство современных ученых, хотя нередко возникают дискуссии о том, Насколько строго им нужно следовать и в каком смысле они применимы к гуманитарным наукам? Опять эта неясность с гуманитариями, и мы к ней еще не раз вернемся. Далее. Можно сказать, что работа ученого в идеале протекает по определенной модели. Он исследует все доступные ему факты и строит некую гипотезу, которая объясняет наибольшее возможное число этих фактов с наименьшими допущениями, не умножая сущности без необходимости, и без логических противоречий. Гипотеза нуждается в проверке экспериментами, и если подтверждается, то становится признанной теорией. Важно, чтобы эксперименты были воспроизводимыми, то есть не только сам исследователь, но и любой желающий мог их провести и получить точно такой же результат. Доказанная научная теория не только объясняет существующие факты, но и предсказывает новые. С одной стороны, такая теория входит в сокровищницу всемирного знания, и теперь уже следующие гипотезы должны так или иначе ее учитывать, а с другой стороны, и она не имеет священного статуса и подлежит уточнению, пересмотру или полному опровержению, если будут открыты новые факты или старые будут объяснены удачнее, больше фактов, меньше допущений, стройнее и короче логистическая цепочка от предпосылок к выводам. Идеальный ученый полностью объективен. Он учитывает все, а не только удобные и приятные ему факты. Принимает во внимание все возможные объяснения, осознает ограниченность и слабые места своей гипотезы. Если она оказывается недостаточно удачной, он отказывается от нее без сожалений, хотя как тут не сожалеть? И как добиться полной объективности? Если в основе самого отбора фактов лежит пусть еще даже не гипотеза, но хотя бы проблеск догадки, некое странное предположение, да просто любопытство. Физики Андрей Гейм и Константин Новоселов, работавшие в Манчестерском университете, проводили много странных экспериментов с клейкой лентой и графитовыми стержнями, пока не получили однажды материал, который принес им Нобелевскую премию по физике 2010 года. Новый материал называется графен. Это слой графита толщиной всего в один атом, он обладает уникальными свойствами. Но можем ли мы сказать, что в самом начале своей работы, когда двое физиков под усмешки коллег склеивали и разлепляли полоски обычной липкой ленты с остатками графита, у них была четкая и внятная гипотеза, которая впоследствии подтвердилась. И добавим для бюрократов от науки, что эта гипотеза была внесена в годовой план их работы. Похоже, что нет. Им было просто интересно заниматься странными экспериментами. Тот же Гейм получил в 2000 году вместе с Майклом Берри сатирическую Шнобелевскую премию за самое бессмысленное открытие года. Они заставили лягушку левитировать в магнитном поле. Гипотеза в том и другом случае звучала примерно так. Из этого может получиться что-то интересное. То есть в одной из самых строгих наук, физике, Нобелевская работа порой отстоит от полной бессмыслицы всего на один шаг. А блистательные открытия иногда совершаются чуть ли не наугад, и это не умаляет их научности. Принципы научного метода — они именно принципы, а не железные правила, за нарушение которых изгоняют из науки. И вряд ли Геймс Новоселовым стали бы лауреатами Нобелевской премии, если бы помимо серьезных научных знаний и прекрасного владения научным методом не обладали изрядной долей мальчишеского задора и любопытства, а это уже качество субъективное. Да и науки бывают разными. Рассказывают, как некогда на заседании Академии наук СССР вице-президент Академии физик Владимир Стеклов заявил, науки делятся на естественное и противоестественное. На что историк Сергей Платонов ответил, Нет, на общественные и антиобщественные. Так физики и лирики обменялись любезностями и заодно в очередной раз убедились, что науки у них не одинаковые. Строго говоря, с точки зрения одних научных дисциплин, другие не совсем правильные, а то и не вполне научные. Образцовыми всегда считались науки естественные, вроде той самой физики, или точные, вроде математики. В них достижима абсолютная устойчивость и повторяемость результатов. Дважды два всегда будет 4. Ускорение свободного падения на поверхности планеты Земля всегда равно 9,81 метров в секунду в квадрате. На этой устойчивости основана вся современная технология. Мы твердо знаем, что нажатие той или иной кнопки на нашем мобильном телефоне или, допустим, в кабине сверхзвукового самолета приведет к ожидаемому результату. И только это позволяет нам пользоваться такой техникой. Если вдруг какой-то самолет повел себя непредсказуемо, что, как правило, приводит к аварии, немедленно запрещают полеты всех самолетов этой модели до тех пор, пока отклонение от модели не будет объяснено и устранено. Науки, посвященные живой природе, например, биология, точно в гораздо меньшей степени. Живые организмы ведут себя не всегда по шаблону. Можно изучать маршруты миграции перелетных птиц, но невозможно утверждать, долетит ли до конечного пункта данная конкретная птица и на каком конкретно дереве она совьет себе гнездо. А иногда бывает и так, что стая просто никуда не улетает. В Москве на Воробьевых горах, который год подряд зимуют утки, теплые источные воды поддерживают для них незамерзающую полынью даже в морозы, а прохожие подкармливают птиц. Так данные конкретные утки неожиданно стали неперелетными. Примерно так же устроена лингвистика, наука, которая изучает человеческие языки. Они тоже подчиняются определенным законам, но каждый конкретный носитель каждого языка то и дело отклоняется от нормы или даже нарушает правила, да и сами правила со временем изменяются, как и живые организмы. Но все это намного усложнится, если мы заговорим о поведении разумных существ, людей, или начнем задумываться не только над грамматическим строением фраз, но и над тем, что люди хотят сказать друг другу этими фразами. Даже самый всеохватный социологический прогноз при самых честных и прозрачных выборах никогда не предсказывает результата этих выборов с точностью до сотых долей процента, а порой и вообще ошибается с победителем. Что говорить о решениях куда менее формализуемых и гибких, которые каждый из нас принимает каждый день. Поэтому социальные науки — это еще один шаг прочь от воспроизводимости и детерминированности. Но социолог, по крайней мере, имеет неограниченный доступ к объекту своего исследования и может опросить столько людей, сколько пожелает. Любому из них он может задать дополнительные вопросы, у любого может уточнить, что тот имел в виду, А что делать историку? Все люди, чьи голоса он слышит, уже мертвы, и ни о чем переспросить их нельзя. Если речь идет о недавней истории, это компенсируется по крайней мере огромным количеством самых разнообразных свидетельств. И все равно не утихают споры о разных гипотезах и оценках. Достаточно вспомнить, сколько споров ведется о Второй мировой войне, при том, что факты известны прекрасно, а источники доступны в изобилии. Но если мы обсуждаем события, произошедшие несколько тысячелетий назад и отраженные всего в одном или двух источниках, наши затруднения вырастают до небес. Мы не только не можем повторить никакого результата, мы даже не в состоянии установить множество разнообразных деталей, а как оно там на самом деле происходило. Впрочем, подобное встречается и в естественных науках. Астрофизики вынуждены судить, к примеру, о том, как устроены далекие светила по данным наблюдений, а взять пробу или провести полноценный эксперимент по взрыву сверхновой не могут. Всякий научный метод имеет свои пределы, но вместе с тем наука постоянно расширяет сферу доступного для исследования материала. Но мы еще не закончили наше мысленное путешествие от естественных наук к противоестественным или сверхъестественным. Во многих европейских университетах традиционно существуют теологические факультеты, но Бога невозможно изучать как древнюю рукопись, или тропическую бабочку, или пусть даже самую далекую звезду. Следовательно, изучают не Бога, а идеи о Боге, и теология или богословие, наука не о Боге, а скорее о том, как люди о Боге говорят. Богослововедение, если угодно, схоже с литературоведением, наукой не о том, как написать гениальные стихи, а о том, как гениальные стихи устроены. Можно сказать, теология примерно то же, что религиоведение. Но религиовед смотрит на свой материал извне, а теолог — изнутри религиозной традиции. Примерно то же самое, кстати, касается философии. На философских факультетах не столько предаются размышлениям о смысле жизни и тщете всего сущего, сколько изучают историю подобных размышлений. Богословие — в некотором смысле частный случай подобной философии. При том, чем меньше в науке естественного и чем больше общественного, тем она субъективнее. Исследователь не может отождествить себя с тропическим цветком, с далекой звездой или математической формулой. Но с людьми он себя неизбежно в некоторой степени отождествляет, сочувствует им или спорит с ними, оценивает их поступки и слова не только как ученый, но и как человек. Даже выбор объекта исследования уже в огромной степени определяется его личными пристрастиями. А если речь идет о материях, связанных с религией, исследователь может встретиться с вопросами, которые касаются самых главных в жизни вещей. И как тут оставаться объективным? Может ли он забыть о своих предпочтениях, воззрениях, верованиях? видимо, может постараться сделать так, чтобы они не диктовали ему готовых выводов, но и это бывает непросто. Гуманитарии обычно не ставят экспериментов, а занимаются по преимуществу интерпретацией текстов, притом всякое понимание текста рождается только в голове у человека под влиянием определенных идей и контекстов. Это можно осознавать и делать соответствующие поправки, но от этого невозможно избавиться. Химически чистого значения не существует в принципе. Есть только чье-то личное или групповое понимание, которым можно делиться, которое можно обсуждать и исследовать, но абсолютной объективности тут не достичь. С другой стороны, у многих возникает желание, верующий назовет его искушением, вещать истины от имени непререкаемого авторитета. И если в Средневековье таким авторитетом обладала религия, то сегодня его все чаще приписывают науки Фраза «ученые доказали» в «желтой прессе» звучит так же весомо и безапелляционно, как некогда звучало «так повелел Господь». Вопросы эти касаются ученых самых разных верований и воззрений, которые живут в самых разных странах, но есть тут у России и своя специфика. Мы слишком привыкли к доминанте одной идеологии. Раньше это была идеология атеистическая – Так в СССР из одного издания в другое перепечатывались теории о максимально позднем происхождении всех библейских книг, вплоть до изданий 1980-х годов. Настольная книга атеиста повторяла абсурдное утверждение, будто деяния апостолов были написаны в конце II века и стали последней книгой Нового Завета. Интенция понятна – доказать, что библейские тексты поддельные и недостоверны. С тех пор переменился вектор движения, но сменить образ мышления намного труднее, и верующие порой стремятся доказать противоположное тому, что доказывали атеисты, пользуясь практически той же логикой. В советские времена наукой было принято называть и то, что ею никоим образом не являлось, в особенности марксизм-ленинизм. Можно было сделать успешную научную карьеру, защитив диссертацию, например, по теме «Партийное руководство противопожарными формированиями Ленинграда в годы Великой Отечественной войны». Понятно, что никакого научного метода и никакого приращения знания в таком труде не было по определению. В нем могли содержаться только многочисленные подтверждения лояльности диссертанта линии партии. По сложившейся традиции после падения коммунизма можно встретить такую разновидность церковной науки, как повторение азов, подтверждение своей лояльности учению святых отцов. Прекрасно, если человек верен этому учению и говорит об этом вслух, но одно данное обстоятельство еще не делает его ученым. А можно ли вообще применять научный метод и при этом сохранять верность своей религиозной традиции? Однозначного ответа, пожалуй, нет, Но можно отметить проблемы, которые тут возникают. Наука говорит о вещах временных и не имеющих отношения к вечности. Она постоянно пересматривает свои выводы и теории, а вера говорит об абсолютном вечном, неизменном и не меняет догматов. Наука предельно рационалистична. Вера обращена к мистическим переживаниям. К тому же наука заинтересована скорее в том, чтобы закрыть двери перед посторонними. «Да не войдет сюда несведущий в геометрии», так было написано при входе в Платоновскую академию. Вера, напротив, обычно стремится к миссионерству, к тому, чтобы включить как можно больше посторонних, сделать их своими. Более того, нельзя не заметить, что современная наука говорит на языке Запада. Ученый может быть китайцем или нигерийцем, но если он хочет, чтобы его услышали во всем мире, Он должен выражаться на одном из западных языков, в основном на английском, и выражаться именно так, как принято в странах Запада, где зародилась современная наука. Сегодня в России этот подход нравится далеко не всем. Если у нас своя собственная идентичность, тесно связанная с религиозностью, как мы можем подражать Западу? Другое дело, что в области естественных наук никто почему-то не отказывается использовать достижения Запада и для этого готов общаться с ним на одном языке. И если говорить о библеистике как о научной дисциплине, она возникла в среде христиан и иудеев, и среди тех, кто занимается этими текстами сегодня, верующие явно в большинстве, хотя никто, конечно, не считал их долю в процентах. Да это и естественно. Если человек занимается Библией, значит, она ему интересна, и с высокой долей вероятности ему будут интересны высказанные в ней идеи, а не только их внешняя форма. Приняв эти идеи, он, скорее всего, станет иудеем или христианином. А как вообще вера, в частности православная традиция, требует относиться к Писанию? Ревнители нередко ссылаются на девятнадцатое правило Шестого Вселенского Собора принятое в конце VII века, и считают, что оно строго запрещает толковать Библию иначе, чем ее толковали отцы церкви, в частности, анализировать ее текст с помощью научного метода. Но, разумеется, в VII веке этого метода в современном понимании не существовало, и никакое высказывание того времени невозможно понять как запрет на него. Строго говоря, в XIX правиле речь идет о том, что настоятели церквей должны проповедовать по воскресеньям и должны проповедовать не что иное, как Писание, и толковать его при этом не абы как, а в русле традиции. Никакого запрета на чтение Писания другими людьми в другой обстановке там не содержится. А что значит, кстати, следовать отеческой традиции? Просто повторять цитаты? Тогда идеальный проповедник — это чтец, который просто зачитывает вслух нужные цитаты, В русских храмах в девятнадцатом веке именно такая проповедь и считалась нормой, а сегодня это уже трудно себе представить. К тому же отцы церкви, понятие широкое и расплывчатое, далеко не все вопросы ими были рассмотрены и далеко не все из рассмотренных решались единогласно. Но это в любом случае занятие ненаучное. Кроме того, сегодня существуют научные дисциплины, немыслимые во времена отцов. Например, библейская археология и текстология сегодня нам доступны материалы, о существовании которых тогда и не догадывались. Например, тексты из Угарита и Вавилона. Если бы все это существовало во времена отцов, то наверняка было бы введено ими в оборот, поскольку они достаточно свободно пользовались достижениями нехристианской культуры своего времени. Впрочем, наивным будет и представление о том, что современная наука раз и навсегда разрешит вопросы веры. К примеру, меня часто спрашивают, Опровергает современная археология библейские тексты или подтверждает их? Случаи, когда археология, безусловно, подтверждает библейский текст, крайне редки, но они есть. Вот один пример. Прочие о делах Хискии, о его величии и о том, как он устроил водохранилище с водопроводом и снабдил город водой, записано в летописном свитке царей иудейских. Четвертая книга царств. Параллельное повествование, вторая книга «Паралипоменон», описывает этот водопровод намного подробнее. Когда Езекия узнал о том, что Синахериб напал на Иудею и собирается идти войной на Иерусалим, он, посоветовавшись со своими военачальниками и воинами и получив от них одобрение, решил перекрыть воду в источниках, располагавшихся за городской стеной. Собралось много людей, и они перекрыли источники, и поток, который протекал по стране, Говоря, сюда придут ассирийские цари, так к чему оставлять им в изобилии воду? Кстати, Хиския и Езекия — два варианта имени одного и того же царя. Первое восходит к еврейскому, второе — к греческому варианту его имени. Таких пар будет у нас несколько. Йоаш или Иоас, Батшева или Версавия. Они будут отмечаться в повествовании а те имена, которые у всех на слуху, будут приводиться в традиционном начертании, например, Моисей, Соломон. Этот водопровод рубежа восьмого-седьмого веков до нашей эры, Силаамский туннель или туннель хиски действительно был найден, причем даже с надписью, которая детально рассказывает о процессе его прокладки. Закончен туннель, и такой была история его, когда еще каменотесы ударяли киркой, «Каждый навстречу товарищу своему, и когда оставалось еще три локтя пробить, слышен голос одного, восклицающего к товарищу своему, ибо образовалась пробоина в скале справа и налево. И в день встречи ударили каменотесы каждый навстречу товарищу своему кирка к кирке, и пошли воды от источника к водоему на 1200 локтей, и 100 локтей была высота скалы над головами каменотесов». Кстати, это очень характерный пример – Хорошо сохраняется то, что лежит под землей. Иерусалим многократно переходил из рук в руки, разрушался и перестраивался, и рассчитывать, что до наших дней дойдет дворец Соломона, было бы просто нереально. К тому же трудно проводить раскопки в населенном городе, особенно если множество зданий и территорий в нем считаются священными и неприкосновенными, и любая попытка нарушить этот статус ведет к серьезным последствиям. Или возьмем город Иерихон. Он явно существовал до появления израильтян в Ханаане, но древние стены не сохранились. Значит, археология подтверждает рассказ книги Иисуса навина о том, как они чудесным образом рухнули? Вовсе нет. Например, стены могли быть разобраны или разрушены, а камни или кирпичи, из которых они были сложены, местные жители могли использовать для собственных построек. Такое происходило довольно часто. Археология, увы, сама по себе не дает однозначных ответов на вопрос, как оно было. Казалось бы, все должно быть просто. В библейском тексте описана некоторая история, а археологические находки позволяют уточнить, где, когда и как происходили эти события и происходили ли вообще, или это вымысел. Но крайне редко бывает так, что археологи предоставляют в наше распоряжение некий точный аналог библейских повествований. Текст, который описывает ту же самую историю, но с другой стороны. Например, в середине девятнадцатого века в современной Иордании был обнаружен так называемый «Моавитский камень», на котором царь Моава Меша, девятый век до нашей эры, рассказывал о своих войнах с Израилем. Вот отрывок из этого текста. «Я Меша, сын Кемошхана, царь Моава, дай его не тянин. Отец мой царствовал над Моавом тридцать лет, и я воцарился после отца моего. Сделал я высоту эту для Кемоша в Кархо. Высота спасения, потому что он спас меня от всех царей и потому что он дал мне смотреть на всех ненавидящих меня. Амри, правил Израилем, притеснял Муав днемногие, ибо прогневался Кемош на страну свою. Сменил его сын его, сказал также и он, «Буду притеснять Муав». Для тех, кто читал книгу судей, это очень знакомое повествование, не так ли? Только там постоянно рассказывается, как угнетали израильтян, соседи, в том числе мавитяне, потому что Господь прогневался на свой народ, и как потом Господь посылал героев, чтобы они избавили народ от угнетателей. Понятно, что в истории межэтнических конфликтов каждая сторона выставляет себя одновременно и пострадавшей, и победительницей, и три тысячи лет назад все выглядело примерно так же у обеих сторон. Читаем дальше. «Сказал мне Кимош, иди возьми него у Израиля. Пошел я ночью и воевал против него от ранней зари до полудня. Захватил я его и убил всех, семь тысяч жителей и пришельцев, а также женщин и пришелец и рабынь. Ибо ради аштарки моша заклял я его». «Взял оттуда сосуды Яхве и принес их пред лица Кимоша. А царь Израиля построил Яхац и жил в нем, пока воевал со мной. Изгнал его Кимош от лица моего». А вот эта история очень напоминает то, как предавались заклятию и полностью уничтожались языческие города при завоевании Ханаана. Например, В тот же день взял Иисус макет и поразил его мечом и царя его и предал заклятию их и все дышащее, что находилось в нем. Никого не оставил, кто бы уцелел». Книга Иисуса Новина. Обычно археологи находят не тексты, а артефакты. Это уже совсем другое дело. Текст говорит за себя, но он субъективен, отражает чью-то точку зрения, например, мавского царя с которой наверняка согласятся не все остальные участники событий, например, израильтяне. Артефакт совершенно объективен, ни в чем не пытается нас убедить, но он молчалив. Даже если на нем написано, к примеру, имя хозяина или изготовителя, это еще ничего не говорит нам о том, как, зачем, кем и когда он использовался, при каких обстоятельствах выброшен или потерян. Если криминалист извлекает пулю из тела убитого, он может определить, из какого оружия тот убит. Но он еще не может сказать наверняка, было это убийство, самоубийство или результат неосторожного обращения с оружием. Еще меньше он может сказать о мотивах и обстоятельствах предполагаемого убийства. А если археолог находит наконечник стрелы, которому три тысячи лет? Бесспорно, что три тысячи лет назад в этой местности люди изготавливали стрелы и пользовались ими. Но где? На охоте, на войне или в состязаниях по стрельбе из лука? А может, эта стрела использовалась в ритуальных целях и ею никогда не стреляли? Все это будут интерпретации, то есть наши домыслы о том, что могло когда-то происходить, и они тоже будут в значительной мере субъективными. Этим, к сожалению, широко пользуются фальсификаторы которые навязывают совершенно фантастические интерпретации под видом равновероятных. Нет, не всякая реконструкция реалистична. Но и в реалистичной обычно бывают свои варианты. Библейский материал дает множество подобных примеров. Происходит порой и так, что археологи открывают нечто неупомянутое в Библии и на первый взгляд ей противоречащее. Но только на первый. Примером служит храм в городе арат не упомянуты ни в каких текстах. А ведь по сути, это единственное раскопанное на сей день святилище в Иудее. Оно действовало с 11 по 8 век до нашей эры. Полноценные раскопки на Храмовой горе в Иерусалиме невозможны по политическим и религиозным причинам, потому роль Аратского святилища огромна. Казалось бы, само его существование есть явное нарушение принципа, согласно которому должно было существовать только одно место поклонения Господу. Сначала переносная скиния, а затем Иерусалимский храм. С другой стороны, если даже не упомянут данный конкретный храм, мы видим примеры того, как израильтяне приносили жертвы практически где угодно. К примеру, Самуил приносил жертву в некоем безымянном городе на высоте, Как сформулировал это Иоэлл Писахович Вейнберг, до некоторого момента не просто приемлемой, но правильной считалась концепция «один бог, много храмов». К этому мы еще вернемся в разделе «Яхвизм как идеология». Наивные представления заключаются в том, что археолог может с применением соответствующих методик точно установить, как оно происходило на самом деле. Но он скорее подсказывает нам, как это могло происходить, и вариантов обычно больше одного, хотя и не бесконечно много. И выбор варианта часто бывает связан с конфликтом интересов самых разных групп, ведь к прошлому обращаются и в религии, и в политике, и в науке, и во многих других областях жизни. Например, когда и как в Ханаане появились израильтяне? И как вообще называть эту территорию Палестина или земля Израиля? Каждое из двух названий сегодня якобы подтверждает права одного из двух народов на эту страну, а Ханаан — это ведь исключительно библейское слово, оно сразу переводит разговор в плоскость религии. И ветхозаветная археология крайне редко может опереться на информацию из других источников, вроде того самого маавийского камня. Потому большие проблемы возникают с датировкой, с отождествлением библейских топонимов, географических названий, и этнонимов — названий народов и племен. Как соотносятся между собой письменный текст и материальные свидетельства? Это вечная проблема для всех историков. Но в случае с Библией, эта задача иногда понимается так — подтвердить или опровергнуть библейский текст. Археология библейских стран во многом выросла именно из этого желания. Ее начало часто связывают с именем Уильяма Олбрайта, 1891-1971, который был не только археологом, но и крупным специалистом по западносемитским языкам и текстам. Его рабочая гипотеза выглядела примерно следующим образом. Все случилось именно так, как описано в Библии, и археология может это подтвердить. Самый интересный пример принадлежит не самому Олбрайту, а его ученикам. Они взяли за основу сообщение Третьей книги царств, Вот какие общественные работы предпринял царь Соломон, построил храм Господень, свой дворец, мило, городскую стену в Иерусалиме, укрепление в Хапоре, Мегида, Гезере. Что такое мило, точно неизвестно. Игорь Романович Тантлевский связывает его с дворцом Давида и обнаруженными при раскопках так называемыми ступенчатыми строениями из камней и расположенными рядом строениями из больших камней. В любом случае, текст говорит о строительстве в столице. И вот рядом с царской столицей упомянуты три города — Хапор, Гезер, в синодальном переводе Гацор и Газер, и Мегидо. В трех городах были проведены раскопки и обнаружены очень похожие оборонительное сооружение прежде всего городские ворота с тремя парами комнат по правую и левую стороны. Построены они в этих городах практически одновременно. Подобные ворота также были обнаружены в Лохише и Филистимском Аждоде. Израильский археолог Егаэль ядин интерпретировал эту находку как доказательство строительной программы Соломона. Он мотивировал свой вывод так. Наше решение приписать этот слой Соломону базировалось прежде всего на отрывке из Третьей книги царств, стратиграфии и керамики. Но когда мы вдобавок нашли ворота с шестью комнатами и двумя башнями, соединенные с казематной стеной, по плану и размерам идентичные воротам в Мегида, мы поняли, что надежно идентифицировали город Соломона. В результате все находки в Мегида получили привязку к библейским нарративам. Давид разрушил хананейское поселение в Мегида, его сын Соломон построил там дворцы, а они были, в свою очередь, разрушены во время нашествия фараона Шишонка Первого. Далее обнаруженные в Мегидо конюшни более позднего времени принадлежат царю Ахаву, который выступил на войну с двумя сотнями колесниц. Точно так же и другой знаменитый археолог Уильям Дивер датировал находки в Гезере временем расцвета Соломонова царства, то есть второй половиной X века, и даже считал характерную для данных слоев керамику надежным признаком датировки других археологических памятников Но единственным доказательством выступал опять-таки библейский текст. Как отмечает израиль Финкельштейн, интерпретация начинает ходить по кругу. Археологи, базируясь на библейском тексте, датируют свои находки и связывают с определенными событиями, описанными в этом тексте, а далее уже принятая ими датировка служит для подтверждения истинности библейских повествований. На самом деле, утверждает он, Находки Едина и Дивера не дают надежных сведений об абсолютных датировках, они лишь дают возможность судить, какие слои более ранние, а какие более поздние. Датировка — всегда спорный момент, но сегодня археологи склоняются к тому, что ворота в Мегида, самые большие из найденных, относятся к восьмому веку до нашей эры, когда Соломона явно уже не могло быть в живых. И в любом случае сходство строений не обязательно указывает, что они построены по одному плану и по единому замыслу. Возможно, тогда просто было принято строить именно так. Но точно так же нельзя сказать, будто археология опровергла рассказ о строительной программе Соломона. Отсутствие свидетельств — не свидетельство отсутствия. Но вернемся к Арадскому святилищу, чтобы понять, как археологические находки могут полнее показать нам то, что Библии упомянуто лишь косвенно. Во внутреннем святилище Арадского храма найдены две каменных стелы и два небольших жертвенника. Кому же они могли быть посвящены, если израильтяне поклонялись только Господу? Ответ может предложить пифос, большой сосуд, найденный в местечке Кунтилет Аджрут Насиная. На нем есть хорошо читаемая надпись, в которой некий царь передает свое приветствие трем другим персонажам. Мы ничего не знаем об этих людях. «Благословляю тебя, Яхве Самарийским и его Ашерой». Имя собственное, которое мы переводим сегодня как «Господь», в древности могло звучать примерно как «Яхве» или «Ягве». Также можно встретить написание «Яхве» или й х что выглядит как транслитерация еврейского написания. Впрочем, на этот счет есть и другие предположения, но точно проверить это не удастся, так как благочестивые иудеи со временем отказались произносить это имя вслух как священное. В любом случае, согласно Библии, имя принадлежало единому Богу, который открыл его Моисею. И о том, какие представления израильтяне связывали с этим именем, мы еще поговорим в разделе «Яхвизм как идеология». Ашера, иногда ее смешивают со стартой, В языческом пантеоне женское божество обычно спутница другого мужского божества. Если в Тель-Араде израильтяне не придерживались провозглашенного в текстах принципа «поклоняться Господу в одном единственном месте», то, видимо, не придерживались и строгого «единобожия». Но и ветхозаветные повествования полны свидетельств о том, как смешивалось поклонение Господу Яхве с поклонением неким дополнительным женским божествам, «Если от всего сердца возвращаетесь вы к Господу, то удалите от себя чужих богов, а старт, обратитесь всем сердцем к Господу и служите ему одному». Первая книга царств. А спустя несколько веков царь Монассия установил в храме ту самую Ашеру-Астарту, которые, по-видимому, поклонялись и вараде То есть в данном случае археология скорее дает практическую иллюстрацию для библейского повествования. Одним словом, для внимательного читателя библейских текстов археология порождает, пожалуй, больше вопросов, чем ответов. Кстати, о том, как сочетается предполагаемая реальность с библейским текстом, написал книгу уже упомянутый нами Дивер. Тут можно вспомнить и знаменитую Туринскую плащаницу, ту, что некоторые исследователи считают настоящей погребальной плащаницей в которую было завернуто тело мужчины, распятого в Палестине в первом веке нашей эры. Затем с этим телом произошло нечто непонятное, в результате чего на ткани остался его отпечаток, не имеющий никаких аналогов. Другие считают плащаницу средневековой подделкой. Допустим, естественно, научными методами будет доказана полная правота именно первой теории. В ткань было завернуто мертвое тело, которое затем неизвестным науке образом изменило свою природу. Будет ли это доказательством Христового воскресения? Но наука не рассматривает такое явление как чудо. Она может лишь признать, что это явление пока что не имеет разумного естественно-научного объяснения, но ведь то же самое можно сказать о множестве других явлений, которые мы не торопимся назвать чудом, например, о шаровых молниях а когда-то к числу этих явлений относились обычные молнии, полярное сияние, отклонение стрелки компаса. И даже если бы удалось доказать, что имело место изменение природы мертвого человеческого тела, его переход в какую-то совершенно иную форму бытия, то никакой научный анализ не позволил бы нам утверждать, что это тело принадлежало именно Иисусу из Назарета, а уж тем более, что Иисус был Сыном божьим воплотившимся ради спасения людей, умершим за их грехи на кресте и воскресшим, чтобы вознестись к Отцу. Это предмет веры, а не науки. А с другой стороны, если бы удалось доказать, что плащаница изготовлена, к примеру, в X веке неким мастером, разве это подорвало бы веру в воскресение у тех, у кого она есть? Конечно же нет. Верующий скажет, что это лишь копия или даже икона той подлинной плащаницы, если, конечно, он верит в Христа, а не в датировку данного куска ткани. Что было с плащаницей на самом деле, мы на данный момент не знаем и, может быть, не узнаем никогда. Честный ученый — это прежде всего ученый, который признает ограниченность своих представлений о мире. Но давайте начнем с малого. Например, с представления о необходимой и достаточной точности полученных данных. Как относится длина окружности к диаметру? Иными словами, чему равняется знаменитое число пи Наверняка первое, что придет в голову, 13,14. Но это приблизительный ответ, поскольку число не может быть абсолютно точно выражено с помощью нашей десятичной системы. 3 целых и после запятой 14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32. И дробь можно продолжать дальше за каждым знаком будет следовать новый. Надо полагать, что при изготовлении высокоточного оборудования в вычислениях оно учитывается до какого-нибудь десятого знака после запятой, а в быту нам и одного бывает много. Если мы хотим понять, сколько нужно купить обоев для оклейки круглой комнаты, достаточно будет знать, что ее окружность будет немного больше трех диаметров. В библейские времена, оказывается, считали, что это число равняется точно трем. Вот как третья книга царств описывает огромный медный чан для омовения у входа в храм. Он отлил круглый бассейн под названием море, от одного его края до другого было 10 локтей, высотой оно было 5 локтей, а в обхвате 30 локтей. Нетрудно понять, что диаметр этого чана равнялся 10, а окружность 30 локтям. И ведь мы даже не знаем точно, чему был равен локоть, по нашим меркам около полуметра, Но эталона локция, одинакового для всех, подобного современным эталонам метра, килограмма и так далее, в те времена не существовало. Локоть у каждого был свой. При такой точности измерений достаточно было определять число пи с точностью до целого. Итак, в повседневной жизни мы часто округляем цифры, иногда потому, что они постоянно меняются, как вес человека в течение суток, а иногда потому, что абсолютная точность нам не нужна, число пи. Точно так же мы говорим о явлениях окружающего мира с достаточной степенью точности. Например, мы прекрасно знаем, что планета Земля вращается вокруг своей оси, но каждый раз говорим, что солнце уже поднялось высоко или солнце клонится к горизонту, как будто это оно движется по небесному своду. Можно было бы сказать: в результате вращения Земли солнечные лучи падают на нашу местность под тупым острым углом. Так будет намного точнее, но так никто никогда не говорит. Это была бы избыточная точность. И это мы еще не коснулись таких тонких вещей, как поэтический или образный язык, метафоры, преувеличение и так далее. Искушение фундаментализмом На буквальном понимании настаивает фундаментализм, который отчего-то становится все более популярным среди верующих в России. Предупрежу, что слушателям, далеким от вопросов религии, этот раздел может показаться самоочевидным или неинтересным. Но проблема в том, что фундаментализм существует вне зависимости от того, насколько он нам интересен, а уж там, где речь заходит о Библии, столкновение с ним становится неизбежным. Теперь слово «фундаментализм» применяют к любой религиозной группе, которая настаивает на безукоризненном исполнении правил своей религии и нередко активно навязывает ее всем остальным. Но фундаментализм, в строгом смысле слова, возник на рубеже XIX-XX веков среди протестантов в США. Историю человеческой мысли нового времени можно условно поделить на три этапа. Традиционализм, модернизм и постмодернизм. Традиционализм настаивает, что жить надо по дедовским заветам. Модернизм решительно порывает с ними и вводит новые правила. В этом смысле советский атеизм есть пример радикального модернизма. А постмодернизм оставляет все на усмотрение каждого и отказывается давать общие рецепты и рекомендации. Фундаментализм в строгом смысле слова возник как ответ на волну модернизма в западном богословии во второй половине XIX и начале XX века. Его название восходит к серии публикаций «Основы», вышедших в 1910-х годах под руководством Лаймана и Милтона Стюартов. Как нетрудно понять из названия, сторонники этого движения настаивали на некоторых фундаментальных истинах христианской веры девственном рождении Христа, его телесном воскресении, достоверности сотворенных им чудес. В принципе, это естественная позиция любой группы христиан, придерживающихся своей традиции. Но есть в фундаментализме и нечто такое, что превосходит эту консервативность и разделяется уже далеко не всеми традиционными христианами. Это прежде всего принцип буквальной непогрешимости Писания, поскольку оно есть Слово Божие, то каждое высказывание в нем истинно в прямом и непосредственном смысле. Писание следует толковать буквально, если только сам текст Писания не призывает к обратному, например, не называет повествование притчей. Ситуация в российском обществе отличается от ситуации на Западе прежде всего тем, что за годы советской власти, по сути, единственным дозволенным отношением к библейскому тексту была атеистическая гиперкритика. В новейшее время у некоторых исследователей возникает желание противопоставить ей такой же однобокий фундаментализм. Эта позиция тоже кажется традиционной, но на самом деле она не такова. Ведь для отцов церкви, да и вообще практически для всех средневековых толкователей, аллегорически и иные непрямые смыслы писания имели ценность никак не меньшую, а обычно даже и большую, чем смысл буквальный. Фундаментализм, напротив, настаивает на безусловном первенстве и непогрешимости именно буквы Писания, которую отцы церкви нередко оставляли в стороне ради более возвышенных аллегорических толкований. В результате сторонники этого направления, например, категорически отвергают теорию эволюции на том основании, что в книге «Бытия» сотворение животных описывается как единовременный процесс, не оставляющий места постепенному развитию. Да и сами шесть дней творения понимаются фундаменталистами обычно как шесть промежутков по 24 часа, а возраст Вселенной при таком подходе насчитывает примерно 7000 лет. Такой взгляд называется единственно соответствующим Библии, но, по-видимому, с тем же успехом можно было бы считать единственно библейским представлением о плоской неподвижной Земле, над которой движутся Солнце, Луна и звезды, поскольку именно этим языком пользуются библейские авторы. На самом деле такой подход — другая крайность по сравнению с радикальной библейской критикой. Отрицая ее произвольные реконструкции, фундаменталисты сами начинают создавать искусственные и неубедительные реконструкции, например, свою геологию, которая согласуется с представлением о мире, созданном 7000 лет назад в готовом виде. Затем принцип непогрешимости распространяется еще дальше. Таким же свойством наделяется вообще вся традиция и лучшие ее представители. Науку, строго говоря, фундаменталисты не отвергают, но, как и марксистские идеологи, полностью подчиняют ее идеологии и принимают лишь те выводы, которые этой идеологии не противоречат. Российская библеистика до революции 1917 года была наукой достаточно молодой, Собственные научные школы отечественные ученые еще не успели сформировать, и основные их усилия сводились к тому, чтобы осмыслить и творчески перенять лучшие достижения западной библеистики. В результате российские библиисты на данном этапе вынуждены так или иначе перенимать методы западных коллег, пользоваться их выводами, для христиан вполне естественно при этом следовать наиболее консервативным образцам. Вероятно, поэтому фундаментализм, протестантское по происхождению течение, вдруг начинает восприниматься в России как некое чуть ли не святоотеческое учение, якобы единственно возможное для православных. Но на самом деле он скорее разрушителен, нежели полезен для российской библиистики которая только начинает у нас складываться. Отчасти это было так уже с поколением дореволюционных ученых, когда Николай Никанорович Глубаковский, В эмиграции принялся с помощью историко-филологических методов доказывать, что послание к евреям было написано непосредственно апостолом Павлом. Он взял на себя неразрешимую задачу. Можно было сказать, я верю, что послание написал сам апостол, поскольку об этом свидетельствуют многие церковные писатели. И это стало бы самодостаточным утверждением, ведь вера не требует доказательств. Но если уж прибегать к анализу стиля, композиции, манеры изложения, Если учитывать место этой книги в новозаветном каноне, то придется признать, что она сильно отличается от всех прочих посланий, носящих имя апостола Павла. Метод противоречит выводам более того, научный анализ, направленный исключительно на доказательство заранее заданной точки зрения, перестает по сути быть научным. Исследователь здесь не только разбирает разные аргументы, сколько отбирает те, которые ему потребны для доказательства заранее заданного вывода. Потому утрачивает смысл и дискуссия. Если обе стороны имеют определенную и неизменную точку зрения, которая ничем не может быть поколеблена, то им и говорить между собой не о чем. К сожалению, именно по такой модели и протекают многие диалоги в нашем обществе. Когда разразилась революция, отечественные библеисты во многом еще не определили своего положения на шкале, одним полюсом которой были либеральные критики, а другим — фундаменталисты. Понятно, что после 1917 года на повестку дня вышли совершенно другие вопросы, но много ценного было сказано, к примеру, Антоном Владимировичем Карташовым в его докладе 1944 года, до сих пор не утратившим своей актуальности хотя в части конкретных примеров там есть что исправить. И его попытка познакомить православного читателя с библейской критикой, равно как и попытки других авторов сделать то же самое, вызвала ожесточенное несогласие и сопротивление. Позиция Карташова заключается в том, чтобы позволить себе свободу научного анализа, оставаясь в рамках церковных догматов. В разделе «В поисках цельности» мы вернемся к вопросу о том, насколько это возможно. На Западе дискуссия о фундаментализме идет давно, назову лишь две интересные работы и далее вкратце перескажу их принципиальное положение. Прежде всего отмечу, что здесь исключительно важен психологический фактор. Фундаменталист жаждет уверенности. Он должен точно знать, что некие важные для его веры положения остаются незыблемыми, и никто не дерзает на них посягнуть. Казалось бы, такая уверенность напрямую связана с верой, но она на самом деле исключает еще одно понятие, названное словом от того же корня. Уверенность исключает доверие. Если я в чем-то уверен, значит, я знаю все наверняка, все контролирую сам и никому не позволю на этой территории распоряжаться. Но если я кому-то доверяю, то ни в чем не могу быть уверенным, кроме как в благополучном исходе дела и потому готов принять любой поворот событий. Собственно, такое доверие лежит в основе поведения многих библейских персонажей. Начиная с Авраама, Господь вывел Авраама из шатра и сказал ему, «Посмотри на небо, сосчитай звезды. Можешь пересчитать их?» «Таким, — сказал Господь, — будет и твое потомство». Авраам поверил Господу, и в этом Господь увидел его праведность. Отметим, что в тот момент Авраам, так выглядело его имя сначала, был бездетным и не мог рассчитывать на рождение хотя бы одного потомка в ближайшем будущем. А еще такая уверенность исключает возможность удивления. Фундаменталист все расставил по местам, произвел инвентарный учет и теперь может только охранять свой склад. Ничего неожиданного на нем не может обнаружиться по определению. Британский библеист Джеймс дан говорит что фундаментализм отказывается от трех вещей, и я с ним в этом согласен. Прежде всего, отказывается помнить об ограниченности человеческого слова и условности наших формулировок. Для традиционного богословия как раз всегда был значим апофатический подход. Мы просто не в состоянии словесно выразить всю полноту истины, а можем лишь указать на нее, очертить те пределы, за которыми ее нет». Но фундаменталист начинает претендовать на то, что словесные формулы вмещают всю ее полноту. Среди протестантов это приводит к так называемой библиолотрии, когда люди поклоняются тексту Библии, а не тому, о ком текст говорит. Во-вторых, фундаментализм отказывается от ситуативности и контекстуальности текстов Библии. Мы видим в ней множество человеческих историй, и то, что говорится одному человеку в его ситуации, не обязательно может быть применено к другому в другой. Но при фундаменталистском подходе текст бронзовеет в виде законченных догматических формулировок, изреченных единожды и на все времена. Из него уходит личное измерение. Он уже становится не свидетельством о жизни людей, а правилами, по которым людям следует жить». Именно такой подход обличал Иисус, споря с фарисеями. Наконец, фундаменталист утрачивает разнообразие стилей и приемов, становится нечувствительным к поэтичности библейского текста. Все, что может быть понятно буквально, должно для него пониматься буквально, но это приводит ко множеству несуразностей. Например, когда книга «Исход» повествует о том, что вода в Ниле превратилась в кровь, должны ли мы понимать это так, что она стала настоящей животной или человеческой кровью, а следовательно содержала эритроциты и лейкоциты, была определенной группы? Едва ли. Но если быть последовательными фундаменталистами, нам придется доказывать, что такое и только такое прочтение может считаться истинным. Нетрудно убедиться, что отцам церкви такой подход все-таки не был свойствен. Их обычно вообще мало заботило буквальное историческое толкование, да это и неудивительно, они прекрасно сознавали, что живут в другой стране и спустя века после этих событий, говорят на другом языке, чем библейские персонажи, и не имеют достаточных средств и способов, чтобы прояснить детали тех или иных исторических событий. Более того, можно отметить, что отцы не отказывались от философии своего времени по происхождению языческой и привлекали для толкования писания зачатки естественно-научных знаний того времени весьма несовершенных, чему наилучший пример шестоднев Василия Великого. Можно отметить, что та самая свято-отеческая экзогеза заключалась прежде всего в том, что библейский текст был прочитан глазами людей, получивших классическое воспитание и образование, языческое по своей природе. Некогда отцы церкви переложили слова библейских пророков на язык Аристотеля, почему бы сегодня не поставить перед собой задачу переложить их на язык Рикера и Деррида? Также Дан говорит о трех практических последствиях фундаментализма. Во-первых, это отказ от интерпретации текста, В православном варианте он может формулироваться как «Отцы за нас уже все сказали». В любом случае, это представление о том, что существует очень ограниченный набор правильных толкований, который уже исчерпывающим образом перечислен в немногих книгах, и нам достаточно их просто повторять. Понятно, что текст Библии при таком подходе просто становится излишним. Он заменяется вторичными источниками. Второе последствие. Гомогенизация текста то есть его приведение к виду, удобному для логарифмирования. В свое время примерно по тем же мотивам Титиан составил Диатессаран, сводную версию четырех Евангелий, но церковь его отвергла, ей важно было сохранить свидетельство четырех евангелистов, пусть даже они в каких-то мелких деталях расходятся между собой. А третье следствие — это гармонизация, стремление к устранению любой ценой всех формальных противоречий не только между разными книгами Библии, но и, к примеру, между Библией в целом и данными естественных наук. Книгу бытия при таком подходе обязывают быть заодно учебником по космологии, астрофизике, геологии, палеонтологии, ботанике и десятку других дисциплин. Одним словом, фундаментализм приводит к утрате в Библии человеческого элемента. Она понимается исключительно как слово Божие, И это кажется вполне правильным и благочестивым, но при этом отрицается, что она содержит в себе и нечто человеческое. И перед теми, кто это отрицает, встает ряд очень и очень серьезных проблем. Снова назову, вслед за данным, три. Им не избежать проблемы научно-методической. Они сами себя принуждают доказывать то, что от имени науки доказать просто невозможно. Например, Павлова авторство послания к евреям или сотворение мира 7000 лет назад. Но именно такой и обречена быть фундаменталистская наука, хотя на самом деле она вовсе не будет наукой, а будет только заимствовать некие научные формы. Вторая проблема — педагогическая. Мне доводилось видеть людей, которые отказывались от веры, познакомившись с выводами ученых-библеистов по той или иной конкретной проблеме. Этим людям объяснили в свое время что в церкви есть некий стандартный набор правильных ответов на все вопросы пока они не подвергали эти ответы самостоятельному анализу те их устраивали но как только они постарались разобраться во всем с позиции разума ответы перестали быть убедительными честность требовала отбросить либо доводы разума либо постулаты веры они решили последовать разуму наконец это духовная проблема При таком подходе любая церковь рискует превратиться в фольклорный заповедник, где воспроизводятся обряды и тексты и не более того. В этом смысле фундаментализм не тождественен здравому творческому консерватизму, а о том, каким этот консерватизм может быть, поговорим далее. Что такое библиистика? Теперь разберемся, что же она такое, это самая библиистика. Наука, которая так тесно связана с вопросами веры. Казалось бы, все очевидно. Это наука о Библии. Но ведь науки бывают разными, как мы уже выяснили. И библеистика на самом деле тоже целый набор достаточно разных дисциплин. Так где же на шкале от наук антиобщественных к наукам противоестественным расположились дисциплины, относящиеся к библеистике? Конечно, среди точных наук библейских дисциплин не обнаружишь, Но вот текстология, исследование рукописей и археология имеют много общего с науками естественными, хотя традиционно их относят к дисциплинам историческим. Они изучают то, что существует объективно, материальные объекты и рукописи, дошедшие до нас из древних времен. Таким образом, эти дисциплины, по сути, самые объективные и менее всего соотносятся с верой, но ну какая по большому счету разница, в каком веке был разрушен тот или иной город или написан тот или иной манускрипт? Лингвистическое изучение библейских языков и в особенности филологический анализ написанных на них текстов уже ставит вопросы об их сути. Что именно хотели сообщить библейские авторы и как они это сказали? Как можно перевести их слова на современные языки, объяснить современному человеку? И это уже более сложная сфера, поскольку нам приходится иметь дело с идеями и высказываниями, а значит, выражать свое отношение к ним. Но можно пойти еще дальше, в историю. Можно задаться вопросом, а как все сказанное соотносится с реальностью? Что там на самом деле было? Вопрос, ставший названием для самой этой книги. И как оно происходило? Вот тут и начинаются ожесточенные сражения между носителями разных учений и идеологий. Реконструкций много, они друг другу обычно противоречат, проверить истинность каждой из них практикой невозможно. И любая реконструкция говорит больше о самом реконструкторе, нежели о том, что он старается реконструировать. Главное при этом не путать одно с другим, И всегда осознавать степень точности, с которой мы можем говорить. Книга по библейскому переводу, изданная в 1969 году американскими лингвистами Юджином Найдой и Чарльзом Тейбером, начиналась со следующей истории. Один специалист по устному и письменному переводу в области самолетостроения сообщил, что в своей работе не посмел применить принципы, которым зачастую следуют библейские переводчики. «У нас, — сказал он, — полное понимание есть вопрос жизни и смерти». К сожалению, переводчики религиозной литературы порой не испытывают такого же стремления к ясности выражений. Иными словами, библейские представления о Боге должны излагаться с той же степенью точности, с которой авиаконструкторы обучают пилотов управлять своей техникой. Разумеется, это просто невозможно уже потому, что текст Библии как бы к нему не относиться не техническая инструкция по пользованию Богом. Далее. Если библиистика это наука, то самое первое, что она должна для себя установить — пределы своей компетенции. Ведь только британские ученые из желтой прессы доказывают все на свете, причем каждую неделю разное. А настоящие ученые, в том числе из Британии, где библиистика на высоте, прекрасно понимают и осознают свои границы. Или или не всегда единообразно понимают их и даже зачастую спорят об этом. «Наука мало что может сделать, но что она может, она может хорошо» — это утверждение, высказанное в частной беседе российским лингвистом Яковом Георгиевичем Тестельцом. Мне кажется, самым точным и верным. Вот простейший пример из области точных и естественных наук. В фантастике 60 70 годов прошлого века Наше нынешнее время рисовалось как время освоения дальнего космоса и колонизации далеких планет. Но наука так и не предложила конструкцию звездолета, способного долететь хотя бы до ближайшей звезды. Зато наука занялась другой сферой человеческого опыта — компьютерами и средствами связи. В этой области она добилась таких успехов, какие не снились самым радикальным фантастам прошлого. В их произведениях звездолет дальней галактической разведки был оснащен единственным компьютером в виде огромного железного шкафа с лампочками, питающегося перфокартами. У смартфонов в наших карманах несравнимо больше возможностей. Примерно так обстоит дело и в гуманитарной сфере. Есть задачи, где мы настолько же далеки от хорошего решения, как и полстолетия назад, когда проблема была всерьез поставлена. Пример — машинный перевод. В 1960-х годах казалось, что скоро можно будет научить компьютеры переводить художественные тексты. Сегодня мы видим, насколько корявы и неуклюжи эти попытки, при том, что мощность самих компьютеров возросла неизмеримо. Зато неожиданного успеха лингвисты добились в областях, о которых тогда никто и не думал. Они научились гораздо лучше и точнее описывать, как используются человеческие языки для общения и представления информации. Прикладное применение этих теорий — знаменитые поисковики, способные за доли секунды пересмотреть колоссальный объем информации и предложить пользователю страницы и изображения, которые ему действительно интересны. А ведь полвека назад этой проблемы просто не существовало, так как не было тогда общедоступных компьютерных баз данных. Как мы видим, границы возможного для науки постоянно раздвигаются, а кроме того происходит уточнение задач, перенаправление поиска. И в самом деле, для обычного пользователя смартфон куда полезнее звездолета. Зачем компьютерный перевод Шекспира, когда его уже прекрасно перевел Пастернак, а вот поисковики — исключительно полезные ресурсы? Наука многие задачи пробует на зуб, но не все способно решить, да и не все ей нужно решать. Но вернемся к библеистике. Какие же задачи ставила она перед собой, какие удалось ей решить? Задачи, конечно, были разными в разные времена и для разных исследователей. Как обычно, самая простая и очевидная – описание и классификация наличного материала, например, сравнение рукописей и содержащихся в них разночтений. И по сию пору мы читаем в русском синодальном переводе книги «Бытия», Адам жил сто тридцать лет и родил сына по подобию своему и по образу своему и нарек ему имя Сиф. дни Адама по рождении им Сифа было восемьсот лет. В греческом тексте Адаму не сто тридцать, а двести тридцать лет, и жил он после рождения Сифа семьсот, а не восемьсот лет. Какой вариант изначальный, какой более правильный? Мы не можем точно сказать, у нас просто нет достаточных данных. Авторские рукописи библейских текстов до нас не дошли, равно как и параллельные жизнеописания Адама, независимые от бытия, не говоря уже о том, что в нашем мире люди столько не живут. И многим от такой неопределенности неуютно, но тут проблемы только начинаются. А можно ли проверить достоверность, к примеру, повествований об Аврааме и других праотцах? Или об исходе из Египта и заселении Ханаана? или даже евангельских повествований. Когда-то век назад многие библеисты были настроены на этот счет очень оптимистично, сегодня оптимизма сильно поубавилась. Проверить, жил ли некогда человек по имени Авраам и по какому маршруту он прошел, практически невозможно. Но зато можно очень хорошо проследить историю авраамической идеи, как устроены тексты об Аврааме, о чем они говорят читателю, как понимались, цитировались и столковывались эти тексты на протяжении последующей истории, что они значат для нас сегодня. Вот тут, пожалуй, библиистика добилась куда более серьезных успехов, чем можно было представить себе столетия назад. О возникновении библиистики как науки и о том, с чем это было связано, мне уже доводилось писать в отдельной книге «Введение в библейскую экзегетику». Здесь уместно очень кратко повторить некоторые общие выводы. библиистика по сути, дитя Ренессанса с его интересом к древности, прежде всего греко-римской, и развитием образования и книжного дела, а также дитя Реформации с ее стремлением дать каждому христианину возможность самостоятельно анализировать священный текст в поисках ответов на насущные вопросы. Отказавшись от обязательного авторитета церковных институций, Первые протестанты встали перед необходимостью выработки общепринятых и общедоступных методов толкования Библии. Выход в свет полиглот изданий Библии на разных языках в XVI веке привел к тому, что читатели начали сравнивать различные тексты, находить в них несовпадения и пытаться возвести их к некоему изначальному варианту. В результате возникла текстология с ее критическим подходом к тексту, прежде всего трудами Эразма Роттердамского. 15-16 века. Но если было доказано, что текст Библии дошел до нас с некоторыми изменениями и искажениями, возможной и необходимой стала историческая критика как попытка восстановить историю происхождения этого текста и реконструировать стоявшие за ним события. Мы видим, что библейские книги царств ссылаются на недошедшие до нас источники. Книгу праведного и летописи царей. А сравнивая сами эти книги с книгами хроник, традиционное название «Паралипоменон», мы видим явную редактуру. Так из истории царя Давида в хрониках исключены все эпизоды, которые выставляют его в невыгодном свете. Можно предположить, что подобной редактуры если не сказать цензуре, могли быть подвергнуты и другие повествования. Прежде всего нужно было разобраться с авторством пятикнижия. К этой истории мы еще вернемся в разделе «А теперь пятикнижие». В то время библейская критика делилась на низкую, то есть текстологию, и высокую, под которой обычно понимали историческую реконструкцию. По сути, речь шла о создании полноценного историка критического метода для многопланового анализа текста, его происхождения и источников, традиций, редакций и так далее. Когда эта работа выполнена, можно говорить о том, Как данный текст соотносится с историческими событиями, которые описаны в нем или повлияли на его создание? В конце 19-го, начале 20-го века в библейской науке царствовала библейская критика. Все внимание таких критиков было обращено на реконструкцию некоего изначального состояния текста, или точнее, на реконструкцию событий, лежавших в основе этого текста. Из этой реконструкции заведомо исключалось все чудесное, да и вообще все, что в той или иной мере не соответствовало теориям реконструкторов. Нет ничего удивительного в том, что для традиционных христиан любых деноминаций такой подход выглядел атеистическим и совершенно неприемлемым. Об этом мы уже говорили в связи с рождением фундаментализма. Большую роль здесь сыграло также развитие философии и историографии прежде всего в Германии где на рубеже 19 20 веков возникла школа истории религий. Наиболее известным ее представителем можно считать Германа Гункеля. Она видела свою цель в том, чтобы восстановить, как это произошло на самом деле, по классическому определению историка Леопольда фон Ранке. Открытие и дешифровка других текстов Древнего Ближнего Востока из Египта, Вавилонии и других, в свою очередь позволило вписать библейские события в их изначальный историко-культурный контекст, отметить параллели и различия между разными культурами древности. При этом школа Гункеля отвергала прямолинейность подходов Юлиуса вельгаузена Едва ли можно представить себе четыре законченных документа, из которых некий редактор делает один. Скорее, это устные традиции, и можно пытаться реконструировать их развитие. Кроме того, разный материал изложен в разной форме. В Библии есть своды законов, песнопения, исторические повествования и так далее. Каждый жанр обладает своими особенностями. Наконец, чтобы понять смысл текста, нужно определить его широкий историко-культурный контекст. За ним в школе Гункеля и далее закрепилось название «Зиц им либен», то есть жизненная ситуация, в которой возник этот текст и которая в значительной мере определяет его смысл. Но насколько этот анализ приближает нас к реконструкции событий древней истории? Ведь даже вопрос, как это происходило на самом деле, может вовсе не быть ключевым. Историкам средневековой Франции достаточно сказать, что Жанна Д'Арк считала себя посланницей высших сил, с этим было согласно ее окружение, и это обстоятельство существенно повлияло на ход Столетней войны. А вот являлись ли ей на самом деле ангелы, или это были галлюцинации, или даже просто вымысел, это уже намного труднее понять, да и разница между версиями мало повлияет на наше понимание истории этой самой войны. С появлением археологии как науки задача вовсе не упростилась, как мы уже говорили в разделе «Что такое на самом деле?». В результате во второй половине XX века стали предлагаться альтернативные реконструкции истории Древнего Израиля, самые известные из которых можно считать модель амфиктионии, предложенную Мартином Нотом. Никакого исхода не было. Древний Израиль сложился как союз различных по происхождению племен с общим святилищем. Эта реконструкция, по сути, не опиралась ни на текст, ни на археологию, она ознаменовала переход к иной модели исторической реконструкции. Не «как было на самом деле», А как, в принципе, могло быть? К этой модели нам еще предстоит вернуться. Радикально новое прочтение предложила в конце XX века школа минималистов. Согласно ее установкам, описанные в Библии исторические события считаются вымыслом, если они надежно не подтверждены археологически. В результате вся допленная история Израиля объявляется мифом, никак не связанным с реальностью. В частности, никакого централизованного государства в Израиле до Вавилонского плена просто не было, потому что доказательств его существования нет. Да, пожалуй, и плена не было. Просто в персидский период разные люди переселились в область Ханаана и придумали себе героическую историю. Древний Израиль, Давид, Соломон и так далее. Эта история должна была объединить людей разного происхождения, что и произошло, а со временем она стала восприниматься как реально. Минимализм, по сути, принимает отсутствие доказательств за доказательство отсутствия. Если нет доказательств, что такие-то события происходили в таком-то месте, это еще не доказывает, что они там и тогда происходить не могли. И если с подобными мерками подходить ко всей мировой истории, от нее мало что останется. Далеко не все события однозначно доказываются археологическими находками. Последовательный скептицизм, Неприятие всего, что только можно не принять, тоже, в конце концов, вариант веры, пусть и со знаком минус. Школа минималистов, а они называют себя школой, встретила целый ряд серьезных возражений со стороны более традиционных археологов. Сжатое и в то же время полное изложение их доводов можно найти в кратком манифесте Уильяма Дивера, направленном против Филиппа Дэвиса, которого можно считать главой этой школы. Дивер считает минимализм зеркальным отражением фундаментализма и отмечает, что библейские повествования, даже если они содержат определенную идеологию, вписываются в контекст Железного века, то есть Израиля до Вавилонского плена, а вовсе не персидского и уж точно не эллинистического периода. Характерно, что в этом споре не обошлось без идеологических ярлыков, Минималисты называли консерваторов, таких как Дивер, сионистами и получали в ответ упрек в антисемитизме. Ничего удивительного, если вспомнить, что любое утверждение об истории древнего Израиля тут же проецируется на текущую политику современного государства Израиль. С другой стороны, во второй половине XX века все большее распространение получили другие подходы, которые вообще не касаются исторической реконструкции текста. Во многом это было связано с пониманием того, что библейские повествования не только и не столько историчны, сколько мифологичны и организованы соответствующим образом. Некогда понятие мифа было синонимом вымысла, но в XX веке трудами антропологов и культурологов это слово получило новое значение. Исследователи заговорили о мифологическом мышлении как одном из двух, наряду с научно-рациональным, основных способов познания и описания мира. Традиционная экзегеза обычно сама говорила на языке мифа, но переход к библиистике как к науке, сделал демифологизацию, термин Рудольфа Бультмана, применительно к Новому Завету, одной из основных ее задач. Правда, перевод с языка мифа на язык логики не так прост, как перевод с древнего языка на современный. О мифе мы подробнее поговорим в третьей главе этой книги. Но, может быть, имеет смысл не только извлекать зерна исторических событий из мифологических повествований. Порождение смысла в процесс, который включает не только автора, но и читателей, а они бывают разными и меняются с течением времени, значит, не останется неизменной и интерпретация. На этом основана так называемая новая герминевтика, связанная с именами Ханса Георга Гадамера и Поля Рикера. Применительно к библейским текстам это означает в первую очередь учет того обстоятельства, что изначальные слушатели и читатели обладали иной, чем мы, системой ценностей, поэтому применять нынешние стандарты к древним текстам невозможно. Но в эпоху постмодернизма может оказаться, что нет вообще сколько-нибудь ясных общих стандартов, что каждый человек прочитывает каждый текст так, как хочется в данный момент лично ему, А это, по сути, означает отказ от любых попыток хоть какого-то объективного анализа, а значит и от научного исследования текста. Но, как утверждал безотносительно к Библии Рикер, один из наиболее авторитетных основателей этого направления в гуманитарных науках, текст обладает ограниченным смысловым пространством, в нем больше одной возможной интерпретации, но, с другой стороны, и не бесконечное их количество. И стоит отметить, что если классическая библейская критика больше всего интересовалась реконструкцией истории, то современная библеистика больше внимания обращает на то, как устроены сами библейские тексты, прибегая к стандартным филологическим методам анализа. Вот как сформулировал эту идею один из последователей этого направления Роберт Олтар. Под литературным анализом я имею в виду тщательное и всестороннее изучение языка в его художественном употреблении. Сюда относятся комбинации идей, условности, настрой, звучание, образность, синтаксис, нарративные стратегии, композиции и многое другое. Иными словами, речь идет о наборе исследовательских приемов, с помощью которых изучалась поэзия Данте, пьесы Шекспира и романы Толстого. Одно из направлений подобного литературного подхода связано с анализом нарративных, то есть повествовательных текстов, и этот подход наиболее интересен для исторической реконструкции. В каждой культуре нарративы организованы по-своему, но в любом случае они содержат сюжетные линии, героев и их характеристики, речи и описания поступков. Чтобы понять авторский замысел, и соотнести повествование с предполагаемыми или реконструируемыми историческими событиями, необходимо учитывать особенности построения нарративов в данной литературной или фольклорной традиции. Наконец, любой текст обращен к некоторой изначальной аудитории, хотя в дальнейшем может прочитываться и другими читателями. Можно попробовать понять, как, собственно, взаимодействует тот или иной текст со своей целевой аудиторией или с отдельными читателями. Сюда относятся такие направления, как психологический и социологический анализ, а также особый метод – анализ читательского восприятия, стремящийся проследить процесс порождения смыслов в сознании читателя. Все это имеет особое значение в связи с появлением новых переводов библейских текстов, в том числе и на такие языки, носители которых крайне далеки от реалий библейского мира и чья традиционная культура сильно отличается от библейской. Казалось бы, это направление не особенно интересно историку, но, как мы увидим далее, зачастую реконструкция определяется прежде всего требованиями и пожеланиями современных читателей и их ожиданиями. Рассматривая, к примеру, средневековые хроники или жития, верующий ученый может без особых колебаний подвергать сомнению историчность того или иного эпизода. Но поступать так со священным писанием намного труднее. По сути, это означает подвергать сомнению самые основания своей личной веры. Вера видит в этом тексте высший авторитет. Наука — предмет для критического анализа, и на стыке того и другого неизбежно возникает конфликт, который может решаться по-разному. Более того, для кого-то покажется крайне опасным сомнение в авторстве какого-либо текста или предположения, что изначальный текст мог заметно отличаться от доступного нам сегодня. В результате многие консервативные верующие ограничиваются такими областями исследования, которые достаточно безопасны для веры с точки зрения научных гипотез и выводов. Это прежде всего источника ведения, анализ и сопоставление рукописей и история интерпретации данного текста. Для христианина в первую очередь патристическая, то есть святоотеческая экзегеза. Таким образом, они, по сути, самоустраняются от важнейших областей современной науки. Но неужели нет иного выбора? В поисках цельности. Сегодня мы живем в мире клипа и клика. Каждый день рядовой городской житель получает больше новой информации и встречает, в том числе и виртуально, больше новых людей, чем его прапрадед-крестьянин за всю свою жизнь. В результате мир распадается на множество мелких событий и функций, которые как будто не связаны между собой. Человек в течение дня бывает пассажиром, менеджером, родителем, супругом, приятелем, блогером, читателем, телезрителем и так далее. И все эти функции совершенно разобщены. Исторически именно верующие христиане и иудеи сыграли решающую роль в становлении и развитии библиистики как науки и составляют насколько мы можем судить, большинство среди библеистов и сегодня. Казалось бы, здесь можно сказать, что ученый должен быть религиозно-нейтральным. Он может исповедовать любую религию, быть агностиком или атеистом, но это не должно сказываться на его работе. Словом, можно быть в какие-то моменты своей жизни ученым, а в какие-то христианином. Но однажды возникает желание собрать все клипы воедино и хочется цельности мировосприятия. Она не приходит сама собой, и на пути к ней неизбежны трудные вопросы и внутренние конфликты. Также можно сказать, что верующие разных деноминаций и направлений неизбежно прочитывают библейский текст изнутри своих интерпретационных сообществ, как назвал это Стэнли Фиш, каждому из которых присущи свои установки и своя методология интерпретации текста. При этом приходится отдавать себе отчет, что подобных интерпретационных сообществ достаточно много, и они зачастую предлагают несовместимые друг с другом идеологии. В начале XXI века все громче заявляли о себе такие методы прочтения Библии, которые ставят на первый план угнетенные прежде категории людей и предлагают им находить в Библии обоснование своей борьбы за равноправие. Прежде всего это феминистское и постколониальное прочтение Библии. Их суть в отказе от традиционного толкования Библии как якобы патриархального, европоцентричного текста. По сути, это настолько же идеологизированное понимание, как в шестодневе или любом другом святоотеческом труде. Но что делать тому, кто хочет быть одновременно ученым и верующим? Первый и самый простой путь заключается в том, чтобы, опираясь на упрощенное понимание 19 девятнадцатого правила Шестого Вселенского Собора, о нем говорилось в разделе «Что такое на самом деле?», повторять сказанное отцами. Если мы видим среди них полное согласие, что, вообще говоря, встречается нечасто, ответ на интересующий нас вопрос найден. Если же между несколькими отцами существуют противоречия, то необходимо следовать более авторитетным из них. Самостоятельный анализ текста при таком подходе только усложняет задачу. Если он приведет исследователя к другим выводам, их все равно придется отвергнуть, а если эти выводы подтвердят сказанное отцами, то ничего не добавят. Это полезная работа, но чисто источниковедческая. Исследователь при таком подходе не библеист, а библиограф, который должен систематизировать и ввести в оборот накопленный прежде материал, не добавляя ничего от себя». Второй подход допускает и самостоятельный научный анализ, но при этом тщательно отбирает из современных комментариев наиболее консервативные и созвучные традиции. Остальные взгляды более или менее обоснованно игнорируются, и в результате исследователь приходит к тому выводу, с которого и начал работу. Оказывается, традиция права. Этот подход тоже не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научному методу с его объективностью и доказательностью. Скорее стоит называть этот способ не научным, а апологетическим. Он приводит аргументы в защиту традиционных ценностей. Третий подход, к которому призывал упомянутый в разделе «Что такое на самом деле русский ученый», а заодно последний оберпрокурор Синода и министр исповеданий Временного правительства Карташов, заключается в том, чтобы применять обычные научные методы анализа, учитывать все факты и все доказательные гипотезы, Делать самостоятельные выводы и лишь после этого стремиться согласовать их с церковной традицией. Причем именно согласовать, а не переписать, подгоняя под заранее заданный ответ. Но возможно ли это на практике? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос, и я не могу найти хороший пример конкретных научных достижений, которые были бы получены подобным образом. Попытку вписать православное понимание Библии в современное гуманитарное знание предпринял американский экзегет и православный священник Теодор Стелианопулос. Но это скорее декларация о намерениях, поскольку новых научных результатов его труд не содержит. Русская наука и русское богословие принесли богатый урожай во многих областях знания, связанных с историей церкви, например, в литургике и византинистике. Но про библеистику этого никак не скажешь. Она вообще занимает очень скромное место в жизни русской православной церкви. Достаточно сказать, что на рождественских чтениях самом представительном православном форуме в России лишь пару раз за все время их проведения действовала секция, посвященная Писанию. Библеистика оказывается в церкви невостребованной, а ведь, казалось бы, должно быть наоборот. Именно Библия – главный для всех христиан текст. Но в этом и кроется основная проблема. Возьмем, к примеру, жития святых. Для верующего ученого вполне допустимо ставить под сомнение историчность того или иного эпизода конкретного жития, считая его, к примеру, литературным заимствованием. И для литургиста ничего скандального нет в том, чтобы утверждать, тот или иной текст прошел разные этапы развития и вовсе не был дан изначально в готовом и окончательном виде. А вот допустимо ли сказать нечто подобное о библейских текстах? Знаю по опыту, что для многих христиан недопустимо. Например, следующее утверждение. Моисей не записывал все пятикнижие в том виде, в котором оно до нас дошло. Численность израильтян, принимавших участие в сражении при Гиве Вениаминовой, никак не могла составлять 400 тысяч пехотинцев, как повествует 20 глава книги «Судей». Автор книги «Бытия» употребляя множественное число применительно к Богу, не имел в виду Пресвятую Троицу. В то же время, практически для любого ученого, занимающегося исследованием библейского текста, каждый из этих высказываний выглядит не просто справедливым, но прямо-таки очевидным. Это только три примера, их список можно было бы продолжать, но общий смысл понятен. Наука необходимо предполагает критический анализ текста а «Авера», Вера воспринимает его как высший авторитет. И какое может быть между ними согласие? Не унижает ли критический анализ священный текст? Конечно, есть способы, как бы обойти этот ключевой выбор, говоря о вещах, безотносительных к природе библейского текста. Можно выделить три таких основных направления, не приводя конкретных примеров. Итак, как можно заниматься библеистикой, не задаваясь сложным вопросом о природе этого текста? Источника ведения. Можно изучать сугубо прикладные и материальные памятники, например, различные рукописи, их датировку, происхождение, взаимозависимость или археологические находки, опять-таки датировку, интерпретацию, привязку к историческим событиям и так далее. Вопрос о библейском тексте как таковом, о его происхождении и соотнесенности с историческими событиями при таком подходе оказывается полностью вынесенным за скобки. Патрология. Можно изучать не сам библейский текст, а историю его святоотеческих толкований. Это может быть очень интересный и плодотворный подход, но проблема в том, что он вторичен по отношению к собственно библейскому тексту. Это не столько библеистика, сколько патрология. Гармонизация. Можно подбирать такие святоотеческие и современные научные источники, которые будут говорить примерно об одном и том же, создавая непротиворечивую картину. На первый взгляд это выглядит убедительно, но проблема в том, что ученый призван учитывать все серьезные источники и все наблюдаемые факты, а также рассматривать все существующие объяснения, а не только те, которые вписываются в заранее заданные рамки. Но что дальше? У честного исследователя неизбежно возникнет желание идти вперед и постараться понять, а что там было на самом деле, можем ли мы об этом судить, каковы пределы нашего знания. Собственно, об этом и вся наша книга. Нередко можно услышать подобие диалога глухих, в котором обе стороны отказываются слушать друг друга. С одной стороны, приводятся спорные гипотезы в качестве окончательно доказанных, и неопровержимых научных истин, а с другой – цитаты из небрежно составленных брошюрок в качестве подлинно святоотеческого учения, и каждая сторона свята, уверена в собственной нерушимой правоте. Коллеги, которые занимаются текстами исламской или буддийской традиции, говорят, что тоже сталкиваются с подобными проблемами. «Полагаю, что такие вещи стоит обсуждать, и обсуждать честно», не обходя молчанием те предпосылки и убеждения, которые формируют наше отношение к библейским текстам и влияют на их прочтение и понимание. Иначе в наших диалогах будет больше глухоты, нежели общения. Начнем с простых вопросов. Откуда мы взяли эту самую Библию? Почему так много людей ей доверяют? Кто ее, в конце концов, написал?